Этот обиженный на жизнь жалкий человечишка со своей винтовкой. В статье говорилось в частности следующее. Чувство неудовлетворенности не делает этого человека особенным, в отличие от винтовки 38-го калибра. Как таинственный призрак из самых ужасных ночных кошмаров, он вернулся и вписал свое имя в историю. Окажется ли виновником вчерашней трагедии в Новом Орлеане, как заявляет Федеральное бюро расследований Боб Лисвегер, герой Вьетнамской войны, переживший немало трудностей и озлобленный из-за того, что страна не наградила его почетной медалью Конгресса США. Или кто-нибудь другой со своим тщеславием, амбициями и обидами. Это совсем не важно. С 1963 года важно ли то, что в этой стране история может писаться при помощи точных выстрелов из огнестрельного оружия и все потому, что оружие доступно всем. Маленький, никому неизвестный человек в одно мгновение может стать знаменитым, благодаря тому, что ему доступно оружие. В случае с Ли Ха Освальдом речь шла о дешевой оставшейся после войны итальянской винтовке. Во вчерашней трагедии виновата американская винтовка, мощная и дальнобойная, собранная на заводе «Ремингтон». Но, опять же, и это неважно.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 даже несмотря на бескровную победу над Саддамом Хусейном в прошлом году. Ветеран войны во Вьетнаме, награжденный орденами и медалями, пользующийся огромным уважением товарищей, скорее всего, впал в такое подавленное состояние из-за славы, доставшейся американским солдатам в последней войне, в то время как сам он не был удостоен такого почета. Ненависть ослепила его настолько, что он смог совершить это ужасное деяние,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 Если сержант Свегер действительно виновен в совершении этого преступления, он должен быть наказан. Но мы надеемся, что наказание будет смягчено милосердием. Как и многие другие, сержант Свегер — продукт своей эпохи. Те раны, которые кровоточили у него в душе на протяжении последних двух десятилетий, нанесла ему собственная страна, которая с огромным безразличием относилась к его прошлому и прошлому тех, с кем он служил. Вот почему, хотя жертвой оказался не он, его жизнь тоже представляет собой сплошную трагедию. Когда его арестуют, если он, конечно, еще не умер, как считают, исходя из характера полученных им ранений, некоторые сотрудники органов правопорядка, тогда, наверное, мы сможем получить ответы на все эти вопросы. А может быть и нет. Но лучше всего, если Бопли Ли Свегер сам придет с миром. Если это произойдет... «Нация отнесется к нему подобающим образом. Тогда, видимо, мы наконец признаем, что наши действия во Вьетнаме были настоящим злом и занятая нами позиция в мировых делах со всеми этими попытками навязать другим странам свой взгляд на вещи убого и примитивно. Мы снова увидели, что наша позиция, которую мы называем «американским образом жизни», — это позиция смерти». Балтимор Ивнингсан начинал с вопроса, кому нужна дальнобойная штурмовая винтовка, из которой можно убить человека с расстояния больше 400 ярдов? Естественно, не тем тысячам ни в чем не повинных детей, которые ежегодно становятся жертвами таких винтовок, предназначенных для ведения боевых действий.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 на жизнь президента. Конгресс должен немедленно отреагировать и принять закон, запрещающий продажу многозарядных штурмовых винтовок дальнего радиуса действия с мощным оптическим прицелом. Только так мы сможем дать жизни хоть какой-то шанс. На обложках журналов Time и Newsweek фактически ни разу не появилось лицо президента. Зато они пестрели фотографиями Боба За считанные минуты он стал знаменит на весь мир, во-первых, из-за покушения, во-вторых, из-за своего внезапного исчезновения и, в-третьих, из-за созданного ему имиджа — замкнутый, чудаковатый, немного со странностями, любящий винтовки человек с юга, долго воевавший во Вьетнаме, где был снайпером и ставший теперь на скользкий путь. Он был одновременно Ли Хаосвальдом, Джеймсом Эрлом Рэем и Бероном де ля Бекуит. Эдаким угрюмым белым оборванцем, охотящимся за людьми вроде Флема Сноупса, знаменитого героя романа Фолкнера. ФБР быстро раскручивало дело. Опознание подозреваемого Мемфисом через несколько минут после выстрела ускорило этот процесс, и средства массовой информации, как и компьютерные системы полиции, действовали намного быстрее и намного изощреннее, чем в 1963 году. Номер винтовки, например, сразу же был проверен в системе торговой службы ВМФ США, сообщившей, что оружие приобрел в 1975 году офицер из группы подготовки стрелков корпуса морской пехоты, собираясь сделать подарок комендор-сержанту КМП Бобу Лисвегеру по случаю его увольнения в запас. Была даже найдена расписка в получении собственноручной подписью Боба. После этого определили, что новый ствол, сделанный из нержавеющей стали, был установлен оружейником из Литтл-Рока по имени Дон Фрэнк. Фрэнк сверился со своей книгой учета и подтвердил, что эта работа была выполнена Доном Фрэнком для Боба Ли Свегера в 1982 году. Получив эту информацию к 8 часам вечера, агенты отделения ФБР в Литтл-Роке выехали с ордером на обыск прямо в Блу-Ай, где вскрыли ящики и замки на дверях,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 стрелять издалека или попытаться подойти поближе. И 308? 50? Что это еще за 308 и 50? Были найдены также билеты на самолет и квитанции о проживании в гостиницах, свидетельствующие о том, что он побывал во всех четырех городах. Другая группа агентов немедленно проверила все на местах и, наконец, нашли оптический дальномер «Барен Страут», предназначенный для точного определения расстояния до цели. Бесценный прибор для любого снайпера. В оружейном шкафу они увидели 32 винтовки и 17 пистолетов, среди которых было пустое место для Ремингтона-700, уехавшего вместе с Бобом в Новый Орлеан, и около 10 тысяч патронов. Возле трейлера они обнаружили еще одно печальное свидетельство, которое долго обсасывалось в прессе. Это была узкая могилка, в которой лежало мертвое тело Майка. Его голова была прострелена патроном 12 калибра. Как сказал один из руководителей расследования, он знал, что никогда не вернется назад, а здесь никто не позаботится о Майке, единственном, наверное, живом существе, которое любил Боб. Что касается собаки, здесь было одно «но», которое озвучил друг Боба, бывший прокурор и герой войны Сэм Винсент, ни на секунду не сомневавшийся, что Майка убил не Боб.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 Это заявление Винсента прозвучало в вечерних новостях, но никто не придал ему должного значения. Никому не хотелось вникать в слова заблуждающегося, как все считали, старого человека, тем более глубоко переживающего за судьбу Боба и считающего его абсолютно невиновным. Были найдены и другие люди, которые знали Боба и могли порассуждать о том, кем он стал. Без памяти компьютеров извлекли данные о героизме отца Боба, погибшего на 67-й магистрали, ночью 23 июля 1955 года. Все узнали о том, что Эрл Свегер был сержантом арканзасской полиции и одним из семи проживавших в Арканзасе обладателей почетной медали Конгресса за участие во Второй мировой войне. Появление в телепрограмме старых арканзасских знаменитостей сделало ее довольно интересной и привлекательной для зрителей. «Трудно поверить, что сын Эрлос Вегара мог совершить такое», — говорил один из них. «Боб был одним из самых храбрых, смелых и в то же время вежливых людей, живших среди нас. Мы все считали его честным и искренним, хотя, конечно, никогда не знаешь, кем может оказаться человек на самом деле». Разыскали бывших снайперов-морпехов, раньше служивших с Бобом, но по телевидению показали только одного —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 Прежде всего выяснилось, что пуля, которая пробила кость и мозг на вылет, затем изменила направление полета и попала в какой-то твердый предмет на подиуме, скорее всего, в гвоздь, поэтому определить ее тип было невозможно. Тем не менее, предварительные результаты анализов металла показали, что состав пули полностью соответствует составу проб, взятых из ствола, принадлежавшего Бобу Реммингтона. Внутри ствольной коробки были обнаружены два слабых отпечатка пальцев, В архиве КМП их сразу же классифицировали как отпечатки пальцев Боба Лисвегера. Найденная на полу пустая гильза действительно была выброшена из Ремингтона. Следы, оставленные на ней механизмами винтовки, точно соответствовали устройству патронника Ремингтона. Вероятно, это был патрон 308 калибра Винчестер Мэтч Никель Плейтед, партия номер 32B-0424, выпущенного в Federal Cartridge Company, Аннека, штат Миннесота. Боб заказывал их почтовой пересылкой в Нью-Бронфилдсе, штат Техас. Точно такие же гильзы, снаряженные и нетронутые, обнаружились в его мастерской. И, наконец, дело дошло до его письма. Полное более и отчаяние, написанное в немного неуклюжей и наивной манере, оно быстро стало самым знаменитым письмом во всей Америке. В нем Боб пытался объяснить президенту, что стремится получить почетную медаль Конгресса, лишь на том основании, что заслужил ее. Это было письмо, из-за которого он попал в группу «В» списка подозреваемых секретной службы, но бестолковый агент ФБР не обратил на него внимания. Это было письмо, которое могло спасти жизнь человека. Именно оно стало первопричиной случившегося.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 Как завершающий аккорд прозвучали слова, сказанные на четвертый день после трагедии миссис Сьюзан-Свеггер-Приз, бывшей женой Боба Дли а ныне владелицей магазина скобяных изделий в Хайлэнд-Джанкшн, штат Северная Каролина, которую удалось выследить одному из телерепортеров. Это была маленькая сердитая женщина с лицом, почти полностью скрытым под шарфом и большими солнцезащитными очками. Репортер остановил ее в тот момент, когда она, выйдя из Кадиллака своего мужа, стремительно направлялась в контору юриста. Нет, она не имеет ни малейшего представления о том, где сейчас Боб, и она очень сомневается, что он вообще остался в живых, а если и остался, то вряд ли захочет связаться с ней. На этом она посчитала разговор законченным и добавила, что жизнь слишком коротка, чтобы снова тратить ее на Боба Свегера.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 За всю свою жизнь, это чистой воды правда, Боб Лисвегер ни разу не промахнулся, потому что это совершенно не в его духе.